Мы ждали Федорова, но сведений о нем не было. Кто-то даже распространил слух, что первому секретарю обкома и председателю обл.исполкома приказано эвакуироваться в советский тыл. В то время мы не имели точных данных и были уверены, что фронт проходит по Десне, что за Десной территория области не оккупирована. Если так, Федоров наверняка там, я предложил. «Пошлите меня через фронт. Я найду Фёдорова. Он мне даст указания по всем назревшим вопросам. Если Фёдорова не найду, отправлюсь в Носовский район. Вступлю в местный отряд. Я упорно отказывался от любой должности в областном отряде». В конце концов, Попудренко махнул рукой. 19 сентября распрощались. Он предложил мне взять документ липу, что я гонял овец. Говорю, плюнь на это дело, на что мне твоя липа? Попудренко все-таки дал задание передавать всем отрядам директиву обкома о переходе к активным формам борьбы. Когда я уже ушел из штаба, встретился с Громенко. Он тогда командовал взводом. Спрашивает, почему я грустный? Куда иду? Я ответил, что послан для связи с другими отрядами и с Федоровым. «Врёшь», — сказал Громенко, — «тебя выжили». Я с этим согласиться не мог. Меня не выживали, просили остаться, предлагали командовать взводом, я отказался. Хотел уйти и своего добился. Если бы в армии, я мог бы обжаловать действия непосредственного командира в высшую инстанцию. Говорю Громенко, Будь бы здесь Фёдоров, он бы мне приказал и всё. Не стал бы упрашивать. Фёдорова бы я послушался. Так я разошёлся с областным отрядом. Позднее пожалел о своей строптивости. С невероятными трудностями добрался до Носовского района и нашёл стратилата. Отряд был слабенький, вооружён плохо. Людей всего 69 человек. Настроение ужасное. Шевчук председатель Носовского райисполкома, высказывался в таком роде. «Бессмысленно вести борьбу. Фашисты нас разобьют. Надо ждать, пока Красная Армия подойдет ближе. А сейчас прятаться, сохраняться. Нас ЦК обвинит, что мы, выступая со своими ничтожными силами против вооруженного до зубов противника, погубили кадры активистов. Нам нужно сохранять кадры». Все-таки «Стратилат» Как волевой большевик и настоящий командир, сумел поднять боевой дух отряда. Мы провели несколько операций против полицаев и добились первых успехов. Немцы бросали против нас облаву за облавой. Зимой 1941 42 года отряд не рос, а уменьшался. Пошлем группу в разведку, а она не возвращается. Может быть, люди уходили... Может быть, гибли. Скорее всего, и так бывало, и этак. Одеты мы были скверно. На мне, в частности, кирзовые сапоги и пиджак, пока жили в землянках, еще терпимо. 7 января 1942 года, среди бела дня, немцы бросили против нас облаву силой до 400 человек. Завязалась перестрелка. Мы убили заместителя начальника полиции города Нежина. Еще нескольких полицаев убили. В результате должны были оставить лагерь, все свои запасы. Лагерь наш сожгли. Преследовали пять суток. Мы шли по пояс в снегу. У меня поднялась температура. Мы со Стратилатом договорились так. «Я пойду в Бобровицу, где живут у меня родственники». Отряд разбился на несколько групп. Я ушел один, добрался до дома сестры. Сестра меня уложила на чердаке. Четыре месяца я проболел и чуть не ослеп из-за полной темноты. Из рассказа продиктованного Демченко тут приведены лишь отрывки. Весной, оправившись от болезни, он сумел связаться со стратилатом в Носовском районе. Вновь зародился партизанский отряд и стал быстро набирать силу, вырос до тысячи с лишним бойцов. Не стану здесь касаться истории Носовского отряда, его успехов и неудач. Я привел те места и стенограммы, которые могут хоть в какой-то мере осветить конфликт Попудренко и Демченко. Интересно отметить, только после войны мы узнали, что семья Демченко, мать и сестра, находились в Бобровице. Ушел бы он из отряда, не имея надежды укрыться у родных. Вряд ли. Касаюсь этого отнюдь не для того, чтобы уличить бывшего начальника штаба в скрытности и неискренности. Важнее понять, что близость семьи размагничивала, наводила на ненужные размышления, подавала пустые надежды. Жаль, очень жаль, что я не мог в дни становления отряда Сказать некоторым слишком самонадеянным товарищам, особенно тем, кто ратовал за узкое землячество, за доверие только родственникам, друзьям и, в крайнем случае, хорошо знакомым. Смотрите, вот к чему ведут капризность, местничество и самоизоляция. Сказать не мог и показать пока еще не имел примера, но предвидеть был обязан. Этому учила меня партия».